Глава 11 Люси. Что значит «папа»? Мне срочно нужно увидеть того, кто заходит в гараж. Воздух под пледом нагревается, сжёт лёгкие и дышать становится труднее. Всё, что мне нужно, — это выбраться отсюда и посмотреть на входящего, но Дин не пускает. Обхватил меня руками и не даёт подняться с сиденья, так корни не дают дереву оторваться от земли. Ты почему ещё не уехала? интересуется мужской голос. Я застываю, потому что узнаю его. Этот голос не спутать ни с каким другим. Солнце налетает на луну, небо обрушивается на землю. Так я ощущаю себя в этот момент. Всё внутри сжимается, а затем начинает медленно раскалываться на куски. Опять хочешь опоздать в школу? Это папа. Папа! Мне нужно его увидеть. Но руки Дина больно сжимаются на моих плечах. Он держит крепко и шепчет. Нет, Люси, нет. Я задержалась, чтобы поцеловать тебя на прощание. Слышится девичий голосок. Так странно слышать свой голос со стороны. Неужели и я так звучу? Серьёзно? Что это на тебя нашло? Э, э, подействовала твоя речь за завтраком. Я действительно должна обдумать возможность поступления в этот колледж. В чём же подвох? Смеётся он. Внутри меня взрываются обломки прежних чувств, ведь я узнаю этот низкий глубокий смех. «Куда?» — тянет меня вниз Дин. Но я успеваю на мгновение высунуться из-под пледа и мельком взглянуть на них. И моё сердце падает, потому что я реально вижу своего отца. Всего доля секунды, но мне удается увидеть, как его руки смыкаются на спине другой Люси, и как он целует её в макушку, закрывая глаза от удовольствия. папа. «Ты чего дурная?» — шипит Дин, меня по рукам и ногам. «Теперь мы с ним полусидим-полулежим на заднем сидении машины, накрытые пледом, дышим друг другу в лицо, и эта ситуация просто максимально неловкая». Но я даже не думаю о ней в подобном ключе. У меня зашкаливает пульс, и шумит в ушах от бешеного сердцебиения. И единственное, чего я хочу, это немедленно выбраться из укрытия и убедиться, что это мой папа, и что он действительно живой. «Но это не твой папа!» — пытается достучаться до меня разум. «Это её отец!» Но я не хочу ничего слышать, я в шоке, в глубочайшем шоке. У меня в сердце будто распахнулась какая-то дверь, и оттуда сыплются наружу всевозможные чувства, которые непонятным образом как-то удерживались до этих пор внутри. А теперь поторопись, малышка, до занятий пятнадцать минут. Хорошо, папа. Я имел в виду езжай, но будь осторожна на дороге. Конечно. Моя копия из этого мира прыгает за руль и... Заводит двигатель. Мы не двигаемся. Я силой закусываю губы, чтобы не разрыдаться. Малышка, он звал меня именно так. Всегда с детства. И мы ещё шутили на тему того, что однажды я выйду замуж, и, может быть, сама стану матерью, но всё равно останусь для него его малышкой. Я даже подумать такого не могла, что этому не суждено сбыться. «Выезжаем из гаража», — комментирует свои действия Люси, из этого мира. Я ощущаю, как автомобиль приходит в движение. «Пусти!» шепотом прошу я. «Не сейчас!» отвечает Дин. «Мы выехали уже, можешь слезать с меня!» говорю я ему прямо в губы. «Пока нельзя высовываться!» наклоняется он еще ниже. «Ты это специально?» ворчу я. «У меня все уже затекло. Любая другая была бы счастлива оказаться на твоем месте!» спорит Дин. «Я не любая!» «Тихо!» — просит нас Люси. «Папа выезжает из гаража!» Я чувствую, как машина притормаживает, а затем останавливается. «Мы остановились?» — спрашивает Дин. «Зачем мы остановились?» «Не дергайтесь!» — приказывает Люси вторая. «Прямо сейчас папа проезжает мимо нас. Я машу ему рукой. До вечера, папочка!» «А почему мы не едем дальше?» Я жду пару секунд, а затем, не выдержав, осторожно выглядываю из-под пледа и вижу, как внедорожник удаляется по улице. «Люси!» — злится Дин. «Я должна была его увидеть!» — сбрасываю я с себя его руки. «Это был он?» — спрашиваю у Люси. «Это папа?» «Да, кто же ещё?» — улыбается она, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Дин, можешь тоже вылезать, он уже уехал!» «Фух!» Дин с удовольствием сбрасывает с головы тяжёлый плед и выпрямляется. Мы с ним как по команде отодвигаемся друг от друга. «Если это был отец, значит, он...» Я поворачиваюсь к Дину, потому что он резко сжимает мою ладонь. «Что?» «Не сейчас», — бросает он на меня многозначительный взгляд, затем обращается к ней. «Кстати, зачем мы остановились?» Он оглядывает местность. «Стоп, это же мой дом!» «Если меня увидят...» «Как зачем?» Люси радостно подпрыгивает, увидев кого-то. Машет рукой через стекло. «Пойду предупрежу его!» Она поворачивается к нам, чтобы подмигнуть. «Не хочу, чтобы он тоже хлопнулся в обморок!» Девчонка выбегает из машины, оббегает её и спешит по подъездной дорожке навстречу кому-то. А когда я понимаю, кому, у меня перехватывает дух. «О, да это ж я!» Без удовольствия замечает Дин, припадая к окну. «Ты!» — подтверждаю я, вытягивая шею, чтобы разглядеть идущего ей навстречу парня. Он в белых кроссовках, а его бесконечные ноги обтянуты в чёрные джинсы. Светлая рубашка с закатанными до локтя рукавами плотно облегает его длинный торс. И этот фасон чётко обозначает отсутствие излишнего объёма в мышцах, которое сразу бросается нам в глаза. Вернее, лучшая версия тебя. Не могу не подколоть я Дина. Хотя оживлённость на веснушчатом лице, тепло во взгляде и гриво спутанных волос, уложенных на бок, лишь подтверждают мои слова. Этот Дин точно другой. «Сейчас она скажет ему про нас», — вздыхает Дин за пару секунд и до того, как они подходят друг к другу. «И он тоже сперва не поверит», — неотрывно наблюдая за ними, произношу я. «Выходит, они общаются? В смысле, в этом мире?» Мы общаемся с тобой». Но не успевая Дин договорить фразу, как находится ответ на его вопрос, и он становится настолько неожиданным для нас обоих, что мы на мгновение застываем в ошеломлении. Моя копия, Люси из этого мира, с разбегу влетает в объятия Дина, вернее, его копии из этого мира, и они обнимаются и целуются. «Дин из этого мира целует Люси из этого мира прямо в губы. В губы!» Ау. Мы оба реагируем на это слишком бурно. Фу, морщусь я. «Как так?» — Втягивает голову в плечи Дин. Мы переглядываемся, оба с перекошенными лицами, а затем возвращаем взгляды на них. Они что? Да как же они? У. -у, -у. Пока парочка милуется, мы снова устремляем взгляды друг на друга. Ты и я. Моему возмущению нет предела. «Это невозможно», — брезгливо отворачивается от меня один «Меня сейчас стошнит», — фыркаю я. «Мы будто соревнуемся, кто хуже отреагирует на происходящее». «Так странно смотрится». «Как он вообще мог ей понравиться?» А в это время Дин двойник нежно обнимает мою копию за талию. «Чтоб я ослеп», — Дина, который рядом со мной, передёргивает. «Лучше бы нам это привиделось». «В этом мире что, нет больше красивых девчонок?» «Да у неё совсем нет вкуса». «Бе...» Мы снова смотрим друг на друга. «Я чувствую, как мои щёки пылают». Дин оценивающий оглядывает меня, но как бы стойко он не держался, я вижу, что он тоже немало смущен. «Только не ты!» — кривятся его губы. «Никогда!» — морщусь я. И мы снова прилипаем к стеклу, за которым другая Люси, Уже что-то объясняет другому Дину, отчаянно жестикулируя. Секунда, вторая. И вот он поворачивается в сторону её машины и смотрит на нас. Слышно, как сглатывает Дин, тот, который рядом со мной.